связанных общими идеями и одной профессией, могли, думаю, создать теперь до курьеза взаимоисключающие фильмы об одном и том же историческом отрезке времени. Для того, чтобы оставаться реальной материальной базой семьи, Оля обязана была считаться с тем, чтобы в идейном плане ее фильмы были непогрешимы. Потому как честный, искренний человек, она всеми силами стремилась удержать хоть какое-то внутреннее согласие с собой. Оптимистическая модель мира, утверждающаяся в искусстве того времени, оставалась и ее моделью, несмотря на судьбу Александра Осиповича. Ни о чем тюремном лагерном она никогда не спрашивала ни мужа, ни меня. Наше прошлое воспринималось ею как внесоциальное, внеполитическое несчастье вообще. Она инстинктивно отстранялась от того, чтобы выносить суждения о смысле и содержании исторической трагедии. А душевная зажатость Александра Осиповича, напряженность его сцепленных рук, сознание ненужности и бессилия тем временем убивали его. Он жил где-то в глубинах подлинной истинной жизни, в мире вечных несуетных истин, но существовал там один. Любя обоих, я страдала за него, видя, как бьется Олюшка, проникалась глубоким сочувствием к ее единоличной бесславной битве добытчика». Поистине, это была душераздирающая драма. Вскоре к тому же произошел тяжелейший разлад с Хелдой. Наезды Хелды в «Веселый Кут» не вызывали особых осложнений. Ее обожание Александру Осиповичу и уважение к Ольге удерживали ситуацию в границах достойного. Визиты же в к и ш и н ё в на девятиметровую площадь осложняли существование хозяев дома. В одной из своих посещений, поддавшись соблазну, Хелда прочла полугодовой давности письмо Александру Осиповичу к жене, в котором он писал ей, что «устал от затянувшегося пребывания Хелды в веселом куте». на х благословлявшую все, вплоть до обильного снегопада, отрезавшего как-то зимой ханту Александра Осиповича от мира, пусть бы навсегда все засыпало, только бы сидеть там возле него. Письмо подействовало так, как если бы ее смертельно ранили. Скрыть самочинного прочтения письма она не смогла. До сих пор... Закрывавшая на все глаза, Ольга Петровна возмутилась и сказала, что больше не хочет видеть Хелду. Поступок Хелда был, очевидно, некрасив, но... Мы были подсудны иным законом. Я-то знала, что такое за предел дремучего Хелдиного одиночества, кроме Александра Осиповича и нескольких друзей на этой земле у нее никого и ничего не было. Ее толкнула на этот поступок потребность убедиться в том, что она хоть что-то значит для Александра Осиповича. Вышвырнув нас из жизни, действительность ничуть о том не печалилась. «Это нам самим не давали покоя непрожитые». «Недотраченные жизни, невостребованные наши силы! Оставаясь непрекаянными, мы продолжали виснуть друг на друге, как гири. Все утраты обязан был возместить друг. Мы измучивали друг друга вопросами, кто я тебе, поклянись, подтверди хотя бы, что моя привязанность к тебе в радость». После случившегося разлада Хелда угодила в московскую психиатрическую клинику. В свое время, возрожденная к жизни Александром Осиповичем, она сейчас не выдержала его невольного удара. Никто тогда не удосужился вникнуть в буквальный смысл, вложенный Александром Осиповичем в злополучное слово «устал». А он устал от всех, и от всего. Он был смертельно болен, и состояние его все ухудшалось и ухудшалось. Справка о реабилитации дала возможность Ольге поместить а л е к с а н д р а Осиповича в правительственную больницу Молдавии. «После репетиций я теперь спешила туда»,